у вас дома Николай Алексеевич Некрасов Осенняя скука падает. А я опять уснул. Ведь вот, кажется, мудрёную и задачу задаю себе каждый день не спать после обеда. Вот всё чего требую от себя, как от человека, а końчу всегда тем, что засну, как скотина. А ещё говорят: человек царь тварения. Ну, конечно, точно царь, когда ему нужно объестся за обедом, а как придётся не спать после обеда, так тут и погляди его. Ну что, ночью теперь буду я делать? А впрочем, желал бы я знать, кто на моём месте не засну бы. Да я премию огромную готов тому предложить. До ближайшего города 40 верст, до ближайшего соседа 17, и дороги такие, что говорят, третьего дня мужички мои повезли в город молоко, а привезли туда масло. Оно для молока и хорошо, а для человека Да человека какого желал бы я знать. Пусть кто хочет сбивает душу свою в масло, а я не хочу. Вот и приходится сидеть дома. Ну а дома неугойно ли послушать, каково завывает: дождь, грязь, слякоть, ветер. Ну что делать и весь вечер? Как ночь спать? Ну какая шапка на свечке нагорела. Должно быть, и немало я спал. Свечки. Харапаков. Хараповицкий. Что ж, вот тебе. Ты не а. спал? Нет. Ну, конечно. Я так и знал. А как думаешь, который теперь час? Не знаю уже. Не знаю. О, новый сказал, не знаю. А ты подумай. Ну, а ну, говори же. Блин, ну, да, да, да, я не знаю. Дурак, ничего не знаешь. Ну, Пошёл, посмотри. Славный мальчик, расторопный умница. Молодец. А, так, 6 часов без четверти. До да полне так ли? Да такс. Ты ничего не видишь? Не, ничегос. Посмотри-ка хорошенько. Да ничего, да всё как следует Всё как следует, полно всё ли? Да всё-с Ты слеп Не, я вижу Так что ж ты видишь? Да, да всё-с, вижу Всё? Всё А что? Ну, говори, что? Ну, что, стол, вон диван, стулья, свечка, вот гитара Больше ничего? Нет. А. Стену вижу, ну, вас вижу, потолок вижу. А ещё? Ну, ничего. И всё в порядке. Всё с. А вот ни всо. Ой, ну что же с? Ну посмотри хорошенько-то ты увидишь. Ой, да. Да ничего, ну, вот все, вот все как следует Решительно все О, Вот и все Ворона ты, ворона Ну, а, ну посмотри еще Так ничего не видишь? Ничего-с Пойди сюда Ну... А это что такое? Да Посмотри, какой нагар на свечке. Ой, да, нагар. Сейчас а, я этот. Вот. Где у тебя глаза? А, горе я добьюсь, что из тебя выйдет человек. Ой, как воет. Теперь я думаю, даже ворона усесть на дереве не может, как под достьей ветер под крыльями. Так поневоле летит и каркайд <смех> дура. В Петербурге в английском клубе, в дворянском собрании теперь они играют и прекрасно делают. Одному играть почти невозможно, да и результата никакого не будет. А может, быть, в дворянском собрании теперь бал, музыка. Козыревич, а, подай гитару. У тебя ноги есть? Есть. Что ж ты стоишь? Ничегос. К плеши. Ну. Я не умею. Говорят, плеши так плеши. Ну. Ну. Же. Ну. Хапа! Ну. Это же хапа. Хап! Тат-та-та. Вот будет. Опа! <реш> Опа! Опа! Без остальной дурака боится. Вот и лоб готов разбить. О. Ключ уронил. Растеряшин. А, подай пороху. А, сейчас. Пошёл теперь, пошёл. Что ж пороху? Ну сейчас. Ищи, ищи. М-м. Ну? Да я, я не знаю, сударь, вот ключ от шкап куда затерялся. Вот сходить раз к ней, Татьяне ли? Да ты раз ей я делево. Да, ей, есть. Ой, вот у неё. А, ну, конечно, сходи, сходи. Э, кулепётывает. Точно верхом поскакал Молодые ноги, горячая кровь Эх, молодость, молодость И мы были молоды, и в кавалерии служили И на балах танцевали И шпорами там побрякивали Да то ли еще делывали А теперь, эх, молодость прожили Силу пропили И доживая век с Гаврюшкой, да с Анисей, да с аптечными банками, да с лечебником Н. Гавычева И по хандрическому пехотному полку геморроидального батальона в лазаретном отделении Личарев! А? Что ж клють взял у Татьяны? А, а, а она говорит, что у нее нет Ну, так где же он? Да вот не знаю, сударь Вот он все у меня был Где? Где? Ну, вот здесь, на, на поясе Вот вы извольны приказывать? Так ты, видно, потерял его Да нет, ну как можно? Я, я его крепко привязал Крепко? Крепко-с Ой, сходить разве к матушке? Не оставил ли я его там? Вот как переодевался? Сходи Видишь, опять побежал точно заяц Вот говорят, охота... Самое лучшее развлечение осенью Тьфу Мучаешь, бедное животное Ну, принес пороху? Да, да никак, сударь Вот ключа не могу найти, и все Ключа не можешь не найти Не могу Ой, А кого отдал ключ? Мне-с Я тебе что приказывал? Ну, говори, что я тебе приказывал У тебя есть язык? Есть. Лжешь ты, у тебя нет языка, а? Есть. Что ж ты молчишь? Говори же, я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь пуще глаза, так? Так-с. Ну так куда ж ты его девал? Не знаю-с, я никуда его не девал, я... Никуда? Никуда-с. Не отдавал никому? «Никомус». «И не терял?» «Не терял». «Ну, так дай пороху». «Разбойник ты, разбойник, ни стыда, ни совести в тебе нет. Хлопачи, заботьте о вас, ночи не спи, а вы и ухом не ведете». Ну, теперь вдруг воры залезут, волки нападут, понадобится ружье зарядить. Ну, где я возьму пороху? Так за тебя, разбойника, всех нас волки разорвут. Я уже сам не знаю, куда ключ пропал. Не знаешь? Ну, так ищи. Я уже искал, но я не знаю, куда его искать-то. Не знаешь? А есть, а пить, а спать знаешь, а? Пойди сюда. Это что такое? К ключ а. Да как же он вдруг у вас-то очутился? Узнал? Узнался Рад Как, -как же не радоваться-то? Кто-то вы Я вас пои, корми, одевай, обувай Да я же вам и нянюшка Буду умерзавить <связь> да. Возьми Ага. Да потеряю меня ещё раз так потолчёшь воду целую ага. неделю. Ага. Пороху принести? Не нужно. Ступай. Подойди, кар. А? Подай зеркало. О, свети. Так-то. -так. Белый язык совсем белый, точно сметаной с мелом вымазан. Белый? Ну, ну белый, как снег, как снег. Возьми. О. Чего бы я такого вредного съел? А. Грибы. Точно, в соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка. Прошу покорно. Наклал в соус грибов. А, грибоедов. А? Позови Максима. Слушаюсь. Так. Ну. Ты что такое? Э, -э, -э. у тебя есть язык? Да говори же, есть у тебя язык. Ну, как же усы, да? Как же не верю. Покажи. Ну. Язиков. Скажи ему, чтобы он показал язык. Угу. Ну, ну покажи язык-то, а? Ага. А что ж ты молчишь? Молчалин. Скажи ему, чтобы он говорил. Ну, ну ты говори. Ты Что такое? Ты будешь мне сегодня отвечать? Я, я тебя спрашиваю. Ты что такое? Кузнец, плотник, слесарь, по по повар, сударь повар. Эй, по в вашей милости, сударь я. Ты должен меня слушать. Ох, как же, сударь, как же я. А -а -а, я тебе что приказывал? <звук> ну, говори, всё ли ты изготовил, как я тебе приказывал? Соус. Ты что сегодня готовил? Суп. Холодный. Э-э, тоус. Соус. Ну жаркое, пирожное, до сих пор. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. зачестил. Соус. Со соус. Соус. Чем говорив? Ну же, Федь. с красной подливкой там же жаркое. Соус. А, да не, не, не, не, не, не, ты постой. С чем соус? Ну, с с это красной подливкой. Там. А ещё с чем? Ни с чем не, больше. Не, не, не, а? не, не, не с чем, сударь, ни с чем ага. ещё. А грибов в соусе не было? Не было грибов. Не, не, Не было Но принеси его сюда Эх Ой Хотя бы до девяти дотянуть Время-то ведь как ползет Еле-еле Черепахин Много ли Времени на часах? А-а-а Без четверти семь Принес Это что такое? Это не грибы? Конечно, грибы. Ещё бы. Не грибы. Прошу, покорно, отравлять меня в здуму. Это не грибы? Не грибы. Они грибы. А что это такое, как не грибы? Пробка, что ли? Ну нет, нет, какая пробка? Так ты Неквал в соус грибов. Не немножко. Ну так, только для дух. Я тебе что, приказывал? Говори. Приказывал я тебе класть в кушание грибы. Н нет, сударь. Ха не. Зачем же ты положил их? Ну говори, зачем? Ну я там всё так немножко. Я думал, что И ну... думал. Что ты думал? Что ты думал? Ты будешь мне сегодня отвечать. М? Да. Я суды думал, <связывая> что я думал. А ага. оно в куку в кузне будет коснее. Ах, ты чумичка, чумичка, вкуснее будет ему и дело нет, что барин нездоров. <мес> Он рад мухоморы именно кормить, <мес> валит грибы от чертя голва тут хоть умирай. <мес> Знаешь, что ты наделал? Не, не могу знать мухоморов. Слушай, сударь, <г McCoy> подведите его сюда. Что -то -то? Ну что ты стоишь-то? Ну, ну подойди, подойди к барню там. Бу, ага. А. Веешь язык. Вижус белый. Белый, ну, как снег. О, как снег. Кто его выбелил, а? Mm -hmm. Что молчишь? У mm -hmm. маляры вместо поваров, у маляры никуда больше не годен, по потолке белить, крышу красить. Вот упадёшь с крыши, расшивёшься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой делать, а? Mm -hmm. не, не знаю, юс. С сударь, я... Как думаешь? Не, не знаю. Пошел. Садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов. Петухов! Слушай, сударь. Который <как> час? Ой, ты, Господи, орет. Половина восьмого, сударь. Ох, ты... отравил. Совсем отравил разбойник. И желудок тяжёлый, подложечкой колит. Ух, не принять ли пилюль? Не поставить ли мушку? Тифусевич, ой, да что изволите сударь? Инголыча вы подай. А, сейчас это. Очки. Сейчас. Вот, вот сударь. Стави игру. Ага. «При ощущении тяжести в животе урчание...» «Урчит?» «Урчит!» «Боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрышке...» «К отрышке?» «Э...», -э, -э. «Так...» «И отрышка есть!» «Нервической зевоте...» «Что зевот?» «Ой, зевота страшная! Целый вечер!» А вот еще, вот и еще, жару в голове, биение в висках. Так, есть, есть, горяча, но биения в висках, кажется, нет. Или есть? Да есть, точно есть. Прошу покорно. Начинается тифус, чистейший чипус, ай да грибкий, угостил. Не поставишь ли хрену к вискам или к ногам горчицы? А не то прямо приплюснусть мушку на живот. Горчишников. Ну здесь, я судя, скажи повар, не пади, ничего не надо. <сёк> Лучше подожду, пока начнётся. Вот и Ангалычев пишет не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. Начинается. Или нет? А, вот началось. Началось. И ничего. Лучше чем-нибудь займусь, пока на тем времени мы начнётся определиться, тогда и меры приму. А чем бы заняться? А? Ренгалычев. О. Да, я я здесь, здесь. Холодно. Холодно. Очень. Очень. Не будет ли завтра морозу? Спроси-ка, где моя шуба довели принести сюда. Mm. Угу. Посмотрим, посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал. Толис спрашивает: "Шубу, Сергей Сергеевич?" "Да, моя милая, шубу. Хочу посмотреть. Я её с прошлой зимы не надевал. Может, переделать понадобится." Где же она у вас сохраняется? Да где? Э, да шкапу лежит Больше ей негде лежать И табаком переложено Переложено Ну так э, пускай принесут а, Сейчас ЗВОНОК В ДВЕРЬ И опять пошли щёлкать дерьме отодвигать ящики и ключами греметь засунуть в верись, забегали. Да на что вам вдруг топор вечер в шоба понадобилось? Посмотреть хочу. Холодно становится. А -а -а. Может, завтра Мороз будет. Да не будет завтра мороза. А как будет? Ну так завтра и посмотрите. Завтра. Надо её прежде выколотить, починить. Да Видите, она у тебя в шкафу лежит, это боком пересыпано. Приходи достать. Вот дело с концом. Ох, вы уж всегда такой, как что вздумать, воду с дому, право. Кнетлично, отлично. Но ну, задам уже я им работу. Ищите, друзья, мои, ищите. Прежде небось никто не подумал. Только бы есть да лежать. А вот теперь побегайте. Дармоедов. Дармоедов. Эй, да, я я тут. Что же шума? Не, не знаю, сударь. А, ищут. Как ищут? На разве она не в шкафу лежит? Не знаю. Поди, скажи, чтоб давали. Вот ваша шуба. Покажи, ха. Нет. Э, вот у ней крючок оторван, так я велю пришить. Не-не-не, нет, не надо, не надо, давай её так. Я хочу другие серебряные крючки поставить. Ну да где они у нас? Давайте я пришью. Нет, шубу-то покажи и. Mm -hmm. Ну да вот же она. Ну чего вы не видали? Вот у неё маненчка воротник моль тронула, так я хотела. Моль тронула. Не может быть. Ведь она у вас в шкафу лежала, табаком была переложена. Не может быть. Ну-ка, ну-ка, ну покажи. Трабохота вам теперь чешубы. Заниматься. Вы же ему надо совет сегодня гулять не пойдёте, читай бы книжку, право. Читаю, читаю. Да вот и вычитал, что и по вечерам иногда полезно прогуливаться. Так да выезжал в ней прогуливаться вам. Вот её забыли в горинке. А та пережил вот её всю моль поел. Всю моль поел. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Это что такое? Что это такое? А? Я вам говорила, что ее моль поела Моль поела, где она лежала? Да <свят> в горинке, на чердаке В горинке, а кто ее положил в горинку? <свят> а, а я причем ну, знаю Ты не знаешь, не знаешь Хороша домоправительница, кто же знает? <свят> Михаедов, <свят> ты не знаешь, кто бросил шубу на чердак? Я? Да, ты Че? <свят> Я не знаю. Кто суд. же знает? Не знаю. Ты кого травишь, Татьяна? Позови Татьяну. Ой, мне <свеч> <свеч> и не стыдно тебе. А ничего не стыдно. Татьяна, пойди сюда, старая. Ой, какая ты старая. Это что такое? А? а? а? Что такое, а? спрашиваю? Ова. Хороша? А? А, батюшка. Посмотри хорошенько. А? Очень хорошо. Очень батюшка. Ты носила шубу на чердаке? А? Нет, батюшка. Т тоже, а? Я, я знаю, Ватчушка. Ты уйдёшь на чердак-то? Ахах. Башка, случается. А что ж ты не посмотрела, да не прибрала её? А такая неудабёк, Ватчушка. Не одна. А что, не ты одна? А, а кто? кто же ещё? Кто? А все ходят, Ватчушка. Кому понадобится кто ты? Поряд. И анти Егору и тоже ходит. Учи глаз. Я тут позови Егора. Слушаюсь. Как Егор? Ты сыт? Сыт. Одет. Одет. Хабут. Хабут. Пригрет Пригрет Жена твоя сыта? Сыта Одета? Одета Обута? Обута Пригрета? Пригрета Дети твои по миру не ходят? Не ходят Сыты? Сыты Одеты? Одеты Обуты? Обуты Пригреты? Пригреты Подойди-ка сюда Смотри Хороша шуба. И никак её моль поел. Моль поел. Ты ходишь на чердак, случается. А чего же ты не посмотрел, да не сказал, что вот где шуба валяется? Это да, да не моё дело. Не твоё дело. А спать, а есть, а пить твоё дело. К Когда спать? А всавыды хлеб меры прими. Подводы на реде. Вон антип всё лежит. Не кричи. Мериносов, позовин типа. Вот право, то перече, чем вздумали заниматься. Э, что, уж лучше молчи. Так, антип, ты всё лежишь? Э, как ужас. Бесукли лежать. Хотя тебе корму задай собакам замеси, здоров э-э, на люби. Ну пошёл, пойди сюда. Угу. Полюбися. Угу. Полюбися и ты и шубой. Э. Тормозеды лежи боки, только есть, пить, спать, а там про них хоть трава не расти. какую шубу сгниили нет чтобы подумать где-то бариного шуба возьму, ко её выколочу, да переложу табаком куда ни одному и в голову не пришло, я так и знал, что выдумать, что я всё лежу да книгу читаю, так уж ничего и не вижу, всё вижу, всё, я как снял весной шубу, тогда ж подумал, вот только не прикажи её спрятать, сгниет непременно сгниет. Не на моё вышла, а? А? Так зачем же вы тогда не сказали А вот теперь часами сердитесь Не сказал, зачем же не сказал Хороша и ты, голубушка Заботливо, нечего сказать Семь месяцев гнёт шуба А ей в голову не придёт Ходит себе точно струпа А уж коли вот теперь Зачали таким манером Со мной обращаться Я уже не знаю У вас ног нет? Прикажите идти? Идти, поесть на пицце и лечь спать под тулупом. Что ж вам больше делать? Идите. А ведь правду сказать, так и точно им больше делать нечего. Я один, а их у меня человек 20 счастливые люди. Пиццем. Да, я болен. Решительно болен. Только какая же у меня болезнь. До сей поры не определилась. Я просто весь болен. И голова, и ноги, и желудок. Пойди и выбирай лекарства. Тут и сам Энгалычев встанет в тупик. Кантемер. А, ну тут я. Вижу, который час. Че это девятого? Штрипку пришили Штрипку? Uh -huh. А, пришили Ты видел? Нет Да я еще утром велел Дмитрию пришить Велика показать А, ну слушаюсь Ну, Дмитрий Пришёл? Пришёл. Покажи. Хорошо. Неси. Постой. А-а. Ты зачем у меня шубу снёс? Как ушёл? У тебя есть глаза? Есть. Что же, ты же ничего не видишь? Нет, я вижу. Нет, не видишь. Как угодность? Кура слепов. Ну тут я. Покажи ему шубу. Лежа боки только есть Ничего больше не извольте приказать Ступай Эльтрагонов Ну да, ну, ты. ты что делаешь? Ничего Который час? Тридцать пять минут девятого Тебе хочется спать? Хочется Если тебя пустить, ты вот так сейчас и заснёшь? Заснус. Поди вон. Слушаюсь. А, попробуй-ка и я. Нет. Спать, кажется, хочется, а вот попробуй лечь, целую ночь глаз не сомкнёшь. Уж я испытал. С а нуля. Ну чего? Ну, подай удина. Сейчас. О. И Убин советуют не принимать решительных мер, пока болезнь не определится. Что же делать? М-м. У-у-у. Синие боков. Синие боков. Ну, кто что? Слушаюсь, я тут, который да Который час? Сорок три минуты девятого Тухарев вот. Я Подай станок Радиоспектакль по пьесе Алексея Николаевича Некрасова "Осенняя скука". В спектакле были заняты артисты: Лиана Жвание, Алексей Спалатов, Александр Васильев, Андрей Тенетка и Евгений Телечев. Режиссёр Светлана Каренникова, звукорежиссёр Анна Растрогина, музыкальное оформление Эдуарда Ивкова.